Если переводить на понятный тебе язык математики, то объект – это значение показателя, а предмет – функция. Цель исследования – это конечный результат. Задачи – это этапы, по которым ты движешься к цели, как по ступеням, поэтому задачи должны быть логически последовательны и необходимы для достижения цели. Именно необходимы, то есть лишних задач, которые либо не ведут к цели, либо дублируют другие задачи, быть не должно. Изящество научной работы состоит в том числе и в ее лаконичности. В ней не должно быть ненужного груза. Настя сначала веселилась, потому что черное море и мышь – это смешно. Потом стала предлагать варианты формулировок, пока не пришла к таким определениям, которые устроили требовательного и поднаторевшего в научной работе Чистякова. Все это замечательно, констатировал он, прочтя об рабочую программу. Но для первого раза не пойдет... Как-то не пойдет, возмутилась Настя. Ты же сказал, что замечательно. То, что замечательно, годится только для третьего раза, В самом крайнем случае для второго, для первого раза это не пойдет. Я ведь объяснял тебе, что и как. Ты хочешь выстроить нормальное отношения с научным руководителем? Хочу, послушно кивнула Настя. Только я не хочу по аптекам и дачам ездить, и хочу диссертацию написать и защитить. Ну, насчет аптек и дач, тут я тебе ничем не могу помочь. Это уж от тебя самой зависит, как ты себя подашь. А если хочешь нормально обсудиться на кафедре и выйти на защиту, не строй себя слишком умную. Перепиши цели, задачи, предмет и объект, чтобы твоему профессору было за что тебя покритиковать. А когда он начнет тыкать тебя носом в твои ошибки, кивай, благодари и кланяйся. Задавай вопросы, выслушивай его объяснения и... Обещай все исправить. А уж во второй раз принесешь ему вот это. Алексей потряс листками, которые держал в руке. Хотя лучше бы, конечно, не во второй раз, а в третий. Но ты у меня, девушка нежная, двух сеансов несправедливой критики, пожалуй, не выдержишь». И вот теперь Настя сидела в кабинете Городничева и покорно слушала его нелицеприятные высказывания в адрес подготовленных ею документов. Поразительно, но Лешка предугадал не только развитие событий, но даже отдельные фразы и словесные обороты. Неужели научное сообщество до такой степени однородно? ведь У Лёшки окружение математики, технари, а здесь криминология и респруденция, одним словом, сплошная гуманитарщина. Чудеса какие-то. Ей было одновременно противно, немного обидно и очень смешно, но улыбаться нельзя, надо быть серьезной и внимательной. Аудиенция закончилась быстро, вероятно, профессор куда-то торопился. Следующий вариант обоснования рабочей программы он велел принести в понедельник, потом посмотрел расписание, обнаружил, что в понедельник у него занятий нет, и стало быть, приходить на кафедру с утра не нужно, и назначил встречу на вторую половину дня. Время уходило, и Насте было жаль терять его на такие глупости –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 Мужчина повернулся, и Настя радостно кинулась к нему. «Назар Захарович, ой, как я рада! Вы меня помните?» «Настюха, дочка!» — задребезжал полковник Бычков своим неповторимым скрипучим голоском. «Это ж сколько лет я тебя не видел!» 10 мгновенно ответила она. «Как с Петровки ушли, так мы с вами больше не виделись. А вы теперь здесь?»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 один из столов. Коллега уволился, на его место пока никого не взяли, так что усаживайся за свободный стол, никто нам с тобой не помешает. Он включил стоящий на подоконнике чайник и загремел чашками и блюдцами, доставая их из нижнего ящика стола. «Слыхала, какие разговоры ходят? Якобы нас всех собираются раз разотестовывать» а все учебные заведения дадут Министерству образования. Так что ты подумай, дочка, может, не стоит тебе заводиться с диссертации. Только время зря потратишь, а погоны все одно не сохранишь, если придешь на преподавательскую работу», — сказал Бычков, выслушав первую часть Настиной баллады о том, почему она поступила в андуктуру. «Я бы на то месте подумал о том, как уйти на повышение». «Я не хочу на повышение, Назар Захарович. Пока я ловлю преступников, я в играх не участвую, потому что моя работа – это работа на результат, на поимку конкретного человека. И если я даю результат, то больше никто с меня ничего потребовать не может. Как только я уйду хотя бы на ступень выше, начнутся аппаратные игры, я буду просто обязан в них участвовать. Я этого не хочу. Я не игрок. Да и не возьмет меня никто». «Именно потому, что я не игрок». «А здесь ты думаешь, что? Другое что-то?» Он презрительно сморщил нос. «Те же игрища». Народ пачками увольняется, никто работать не хочет за такую зарплату, если не дают возможности подработать. У нормального начальника кафедры все преподаватели подрабатывают в коммерческих вузах, и он смотрит на это сквозь пальцы. Не требует, чтобы они каждый день тут высиживали с девяти до шести. Так нормальных-то раз-два и обчелся, а остальные есть? Приказ начальника нашей академии – если носишь погоны, будь любезен нести службу ежедневно с 9 до 18, независимо от того, есть у тебя занятия по расписанию или нет, и никакой возможности для подработок. Кому такое понравится? Вот и уходят. А когда на кафедре только половина – живые люди, а другая половина – вакансии, что прикажешь делать? Слушателей-то набрали, потоки группы сформировали, а занятия вести некому. Получается повышенная нагрузка, идет грызня, кому за кого сколько часов отрабатывать, а зарплаты-то не прибавляют». Хоть ты в пяти группах занятий ведёшь, хоть в десяти, ну и дальше одно на другое накладывается. Научную работу вести некому и некогда, потому что занятия выше головы, а с кафедры требуют научные выходы, и все стараются друг на друга перепихнуть».